Глава 17. Международный аэропорт Киблавик был расположен в 50 километрах от Рикявика и являлся самым маленьким на сегодняшний день, который когда-либо видела Адель. Обычные аэропорты видно сразу, стеклянные здания в несколько этажей. А этот выделялся тем, что как будто вырос из-под земли, имел неординарный дизайн и замысловатый памятник у входа, железное яйцо, из которого торчал и хвост, возможно, динозавра, Адель именно так и думала, пока Кевин не начал смеяться и представлять, что за чудовище могло вылупиться здесь. "Лохнесское чудовище", произнёс Фриц и обнял Арни. Она была не против таких прикосновений. Увидев это, Саманя перевела взгляд на Адель, давая понять, что первая жертва поймана. "Второй будет Ханс", прошептала она подруге на ухо, и обе перевели взгляды на второго пилота. Он прислонился к неординарному зданию, надел чёрные очки и ловил солнечные лучи, которые вдруг внезапно показались из-за толстого слоя облаков. Даже Марко удивлённо посмотрел на небо, но лишь на секунду, потому что дальше солнце скрылось. Возле него с тревогой на душе ходила Тора. Я надеюсь на трезвое руководство. Марко уже ни на кого не надеялся, только на себя. Он будет слушать лишь свой голос, и не поднимет самолёт даже при малейшем изменении видимости в плохую сторону, и плевать на требования Шарлеман. А облака сгущались. Ветер менял направление на северное и гнал пепел. Эта ложка в сахарнице всё ещё продолжала рассматривать памятник Кевин. "Почему она кривая и в яйце?" спросила его Адель. Марк отвлёкся на её голос и взглянул на эту уникальную скульптуру. Это птенец реактивной птицы. Внимание всего экипажа переключилось на этого самого птенца от какой-то немыслимой реактивной птицы, веря своему капитану больше, чем самим себе. Марко даже усмехнулся, увидев такое доверие. Вот только жаль, что они не знают, что действительно означает это яйцо с торчащим хвостом монстра. Самолёта? произнесла Адель. Возможно, кивнул капитан и указал на вход в терминал. Но что, экипаж Шарлиман? Давайте попытаем удачи, попробуем улететь с этого острова. Они зашли в здание, мыслино прощаясь с реактивным пенцом, желая улететь и не менять никакие графики. Здесь было неплохо, но и взвольте хочется тепла, произнёс Кевин, следуя за Марко с чёрным чемоданом. Тот был новый, Шарлеман каждому члену экипажа выдали по чемодану, но старый чемодан Адель вспоминала часто, ведь за годы полёта он столько всего повидал. Кстати, он обернулся к Адель, почему вчера вечером ты не пошла в команду к Марко, а подарила такое место Эмме? потому что я легла спать. Ответ был прост, но он был лживым. Даже Марко улыбнулся, резко затормозил и тут же обернулся, обращаясь к экипажу. Мы с Хансом пойдём узнаем насчёт погоды, а вы оставайтесь здесь. Все закивали и рассыпались по терминалу, хотя в нём ничего интересного не было, но ведь у каждого было задание собрать памятные вещи, схему аэропорта, самолёта авиакомпании той страны, где они находятся, и многое другое. Никуда не отходите, скомандовала Тора, понимая, что осталась за старшую, но её услышала лишь Эмма, которая зависла в мобильном телефоне, с кем-то переписываясь. Адель разглядывала стены в поисках схемы аэропорта, сама не зашла в первый попавшийся магазин. Кевин сел, решив, что ещё набегается в самолёте. Только Эмма стояла, опустив телефон и не знала, что и начать собирать. Она уже в второй стране, а ещё ничего не придумала. Давай я буду тебя фотографировать в каждом новом терминале, предложила Тора. Это слишком просто, а я не ищу лёгких путей. Она поправила очки и двинулась к Кевину. Тоже отдохнут перед долгой сменой. Если они взлетят, то их полёт будет одним из самых длинных до Канады. А если диспетчеры не дадут разрешения на вылет, то смена будет ещё длиннее, ведь придётся сидеть в аэропорту и ждать разрешения. Она может быть до ночи через час или через неделю. Эмма села к Кевину, и он поёжился от неожиданности. "Я не кусаюсь", проворчала она. Терпеть её возле себя ему не хотелось. Вчера она насладилась сполна. Это как рассчитывать на Бентли, а получить Рено. Может, однако к нему неровно дышит? Вдруг он ей нравится? Кевин забавно перевёл глаза направо, не шевеля головой. Не хотелось бы видеть Эмму в числе своих поклонниц. Но она, не замечая его, снова откнулась в телефон. В этой части терминала магазинов было мало, что являлось большой ошибкой, ведь вылеты часто задерживают по метеоусловиям. И что вот делать? Единственный плюс — они не прошли контроль и могут выйти в город снова. Этот вопрос Марко тоже решал, пока был у диспетчеров. Они с Хансом получили полетный маршрут и сводку погоды, которая ничего хорошего не сулила. «Взлетные полосы закроются через полчаса», — сказал диспетчер, лысоватый молодой человек. Он смотрел на капитана сочувственно, понимая его нервозность. Вот если бы руководство тебя послушало, произнёс Ханс Марко, мы бы успели взлететь. Сейчас уже поздно. Марко задумчиво кивнул, держа в руках сводку. Руководство не послушало, а экипажи и пассажирам теперь расплачиваться. Я свяжусь с директорами Шарлеман и надо позвонить Майе. Сколько приблизительно мы будем ждать? Он задал этот вопрос диспетчеру, который готов был хоть чем-то помочь, но не знал чем. Часов 5 это минимум. Это ещё не так страшно. Но ветер меняет направление очень быстро и неожиданно. Если вдруг будет такая перемена, то при быстрой подготовке у нас есть шанс улететь раньше. Значит, я поведу экипаж на регистрацию. Придётся сидеть в зале ожидания 5 часов минимум. И если рискнуть дождаться благоприятные погодные условия, то пассажиры тоже должны быть готовы и находиться в зале ожидания. Никто после регистрации не выйдет в город. А если нам придётся сидеть там более 5 часов, сколько максимум? Диспетчер Кивнул, тут же схватил трубку, звоня в метеорологический центр, запрашивая силу и направление холодного северного ветра. После ответа он расстроенно покачал головой. Извержение будет примерно неделю, а ветер с севера будет ещё часов 15. Через 5 часов он сменит направление на час, и, как я уже сказал, будут промежутки на меньшее время. Рискнёте, капитан, протиснуться между зарядами? Такое решение сложно было принимать. Скорее всего, его бы поддержали директора, но Марко не особо волновали деньги, которые потеряет авиакомпания, лишь бы не потерять жизни. Он принимал ответственное решение, и надо было рассчитать каждую деталь. Мне надо подумать, произнёс Марко и посмотрел в панорамное окно. Времени думать тоже особо не было, но всё же лучше всё взвесить. Они вышли с Хансом в коридор. «Надо позвонить Майе и узнать, сможет ли она организовать сбор пассажиров в течение нескольких минут». «Надо не меньше 20 минут. В них должно войти вбивание и осмотр самолета, прием и рассадка пассажиров, еще заправка и еда. Кстати, пусть нас заправят и поднимут на борт еду и чемоданы пассажиров». «Тогда анализировал Марку, приходя к выводу, что надо все же проходить предполетный осмотр, иначе никто ничего заранее не погрузит. И люди должны быть в одном месте». Но там магазины дьюти-фри, они их, конечно, затормозят, кто-то обязательно потеряется. Поэтому на посадку всегда отведено минут 40. Чёрт, это риск. Мы начнём посадку внезапно, с трудом посадим пассажирам, а в итоге не успеем и начнётся новый заряд. Потом они у нас будут сидеть на борту. Это лучше, чем в аэропорту, пожал плечами Ханс, и был прав, но Марку это не понравилось. Для пассажиров, которые сидят в классе люкс, да, а для экипажа нет. Это не выход. Я не заставляю свой экипаж стоять на ногах неизвестное количество времени. Лучше находиться в терминале. Хански Внул, не подумав об этом, но Марко прав. Да и что греха таить, долго сидеть в креслах пилотов тоже не очень удобно. Марко думал об экипаже, а себя упустил, ведь пилоты рулевые, и отдых для них самый важный пункт. Будем ждать 5 часов, и когда ветер изменит направление, попробуем успеть взлететь. По крайней мере, здесь есть шанс, распорядился капитан и открыл дверь в диспетчерскую, чтобы сообщить о своём решении там. Вниз они с Хансом спускаться не торопились, надо было решать другие моменты. Позвонить в администрацию Шарлеман, сообщить Майе, чтобы она готовила пассажиров. Последним занялся Ханс, пока Марко выяснял нюансы с Шарлеман. 5 часов это ерунда, произнёс по телефону Роберто Артело, но Марко его перебил. 5 часов может вылиться в 5 дней. «Э-э-э!» — -э, возмутился учредитель. «Вот так нам не надо, капитан. Ты можешь взлететь в первой паузе ветра. Марку, постарайся, пожалуйста». «Я постараюсь». Марку положил трубку, понимая, что вопросы решены. Надо спускаться вниз и готовить экипаж. А экипаж заскучал. Уже все бортпроводники сидели на пластиковых креслах и тыкали в телефоны. Только одна Адель ходила чуть вдалеке, правда, тоже с телефоном, но разговаривая по нему». Увидев пилотов, она чуть занервничала и стала подходить ближе к экипажу. Марко услышал последнее, сказанное ею в трубку нежным голосом. «Все, я побежала. Скучаю и люблю». Она опустила телефон и подошла к экипажу, встречаясь взглядом с Марко. Он был слегка выбит тем, что слышал. Даже вулкан с проклятым ветром ушли на второй план. А что он хотел? Глупец. Думал, что она будет свободна всю жизнь. Надо было брать себя в руки и начинать говорить, иначе молчание выглядело подозрительно. Мы должны с вами сейчас пройти на регистрацию и в зале ожидания пробыть часов 5. Потом пойдём в салон, готовят всё к принятию пассажиров. Вулкан будет бушевать ещё неделю, а через 5 часов есть шанс на то, что ветер сменит направление, и мы сможем подняться в воздух без проблем. Нам дадут на это добро, но принимать пассажиров надо быстро. Есть вопросы? В первые секунды воцарилось молчание. Марко сказал это всё так быстро, что не все поняли, что от них хотят. Ара не точно не сразу поняла. После слов «Вулкан будет бушевать ещё неделю» она впала во временную кому. Кевин ткнул её в плечо пальцем, но реакции не последовало. «Всё понятно, капитан», — наконец произнесла Тора. «Наша задача — попасть в зону вылета и ждать». «Всё верно», — кивнул Марко и направился на предполётный досмотр первым. «Сегодня в аэропорту находилось мало людей». а к закрытию взлетной полосы остался лишь экипаж «Шарлеман». Майя уже везла сюда пассажиров, все должны быть готовы к вылету. Пройдя досмотр, Адель поняла, что она устала от магазинов «Дьюти-фри». А что делать пять часов в аэропорту? Пришлось идти. Сама не ее буквально потащила за руку, а потом пропала в парфюмерном магазине. Пришлось стоять возле креда, гипнотизировать его, но бояться взять в руки». Так хотелось открыть флакон и приснуть на блоттер, махать перед носом, закрыть глаза и погрузиться в тот месяц, когда жизнь казалась самой счастливой. Адель Анна распахнула глаза и резко обернулась, уставившись на Кевина. Тут же засмущалась и пришла в замешательство. У моего отца день рождения, думала подарить парфюм, но не знаю, какой запах он любит. А каким парфюмом он пользуется? Можно подобрать нотки из того, что уже есть. Адель мотнула головой, ходить и выбирать нотки в планах не было. Ещё успею, улыбнулась она. Пойдём, а то Марко будет нервничать. Кевин кивнул, и они направились к выходу из магазина. Адель, скажи честно, это Эмма попросила тебя не ехать на геотермальную реку? Нет, я сама предложила ей, потому что помнила, что она хотела, но я не хватило места. У меня уже не было сил куда-то ехать, а тем более купаться в холод. Там было, кстати, тепло. Перепад температур приносит такие необычные ощущения, тебе бы понравилось. Марко, кстати, тоже уехал, хотя это была его идея насчет купания. Эмма, видимо, вызывает у всех одинаковую реакцию — бежать. Адель удивленно на него посмотрела, пожав плечами. Не знаю, у меня она не вызывает никаких отрицательных эмоций. Хорошая девушка. Слишком занудная. И вообще не пойму, чья она. Возможно, как и меня, ее взяли согласно резюме и конкурсу. Гэвин представил эту маленькую очкастую серую мышку, лидирующую в отборе пресыльных резюме, и его передёрнуло. Такого не может быть. Наверняка там были красотки как Арани, а выбрали ему. Нет, он не верил в такое везение. Не верю, пробубнил он, выходя из магазина. Она не простая мышь. Дочь одного из учредителей, возможно, он прищурил глаза. Не хочешь выпить кофе? Довыли да ты ещё 3 1/2 часа. Как-то смешно это звучало пить кофе все 3 часа, а дали же устал бродить по магазинам, хотелось просто сесть перед дальней дорогой. Лететь до Монреаля 4 1/2 часа, вроде немного, но если бродить ещё и в аэропорту, то можно и стоптать все ноги. Пожалуй, я отдохну, кофе чуть попозже. Они вышли к панорамным окнам, большая часть экипажа находилась здесь, сидели в креслах. Фрид закинул ноги на чемодан и спал, а вот Тора что-то бурно обсуждала с Дав. Эмма опять уткнулась в телефон и казалось, она вся в нём и никого не замечает. Хади просто сидела, уставившись в одну точку, хотя периодически ей что-то говорила Роза. Цепочку усталых бортов проводников замыкали пилоты. Ханс, который надел наушники, закрыл глаза и отключился от этого мира, и Марко, который как раз отключиться не мог. Он держал в руках планшет, что-то изучая, а может, смотрел фильм, а может, читал книгу. Адель не знала, но было предчувствие, что скоро ей предстоит узнать, потому что возле Марко были пустые места. Он сидел последний. Или первый. Смотря откуда начинать считать. Скорее, первый. Это с него все взяли пример. Кевин шел за Адель, когда его перехватила Арни. «Мне нужен твой совет». Она потянула его за руку. «Я нашла море классных бейсболок, но не могу остановиться на одной». «Бери все», — тут же вставил Кевин. Видимо, желания идти с Арни у него не было. «Зачем мне все?» Удивилась она. «Их сотни?» «Сотни, мать его! Мерить с Арани бейсболки совсем не хотелось. Тратить время на это. Лучше посидеть с Адель, а потом успеть выпить кофе». «У тебя нашлась компания для кофе?» Улыбнулась Адель, специально подставляя Кевина, и показала ему язык. Он только позлился и скривил лицо. Но дело сделано, Ара не тут же потянула его сильнее, не желая выслушивать никаких отговорок. А Адель спокойно прошла к пустому креслу и села — привлекая к себе внимание капитана. Ее тут же обволок запах почули и ананаса. Зря она любовалась на кредо, мечтая прыснуть на блоттер. Сейчас даже прыскать не надо. Она облокотилась на спинку кресла и, наконец, посмотрела на Марку. Взгляды способны говорить о многом, но так не хотелось знать, что говорит взгляд этого мужчины. Интересно, видит ли он, что говорят ее глаза. Они просто смотрели друг на друга, молча. Со стороны это выглядело странным. Но им так не казалось. Напротив, взгляд правдивее слов. Он не обманет, не солжет. Когда взгляд Марко коснулся ее губ, Адель прервала зрительный контакт и стала смотреть на свои руки. «Что ты изучаешь?» Он чуть не сказал тебя, но вовремя опомнился. Сейчас она не смотрела на него, была занята руками, пальцами, бог знает, чем еще. Ничего особенного. Читал свои старые записи по поводу полета при вулканическом пепле. Хотела свежить память. Диспетчер ничего нового не говорили. Марко мотнул головой, и Адель снова взглянула на него. "Я рекомендую тебе отдохнуть", прошептал он. "Вздремни. Ещё неизвестно, что нас ждёт".